Квартира Киребиевых выглядела именно так, как и положено выглядеть жилью человека серьезно и давно пьющего. В маленькой прихожей на круглых, шитых из разноцветных лоскутков половиках, валялась стоптанная чиненная обувь. И только пара белых лицензионных кроссовок выделялась точно богатые европейцы, затесавшиеся в негритянское гетто. На кухне вибрировал старый, круглобокий, весь в черных пятнах, отлетевший маля холодильник. В одной комнате стояла чуть отодвинутая от стены полутораспальная кровать, а рядом самодельный двухламповый торшер со столиком в форме палитры. Стулья подобрались разномастные, а в серванте скопились разнокалиберные чашки, стаканы и даже две пивные кружки, большая и маленькая. И только огромный куб цветного телевизора намекал на те времена, когда хозяин ненадолго завязывал с пьянкой. На двери ведущего вторую комнату висела цветная фотография, изображающая леденящий момент. Один лоснящийся от пота боксер-профессионал сносит челюсть сопернику. В дверь был врезан английский замок. Мать Киребеева, худая женщина с длинным, покрасневшим как от насморка носом, сняла со стола разбитый, обмотанный скотчем телефон и предложила мне сесть. «Екатерина Николаевна, когда придет Виктор?» — спросил я, радуясь, что догадался поглядеть в журнале имя отчества Кирибеевой. «Они с отцом у нас не докладываются», — почти с ненавистью ответила она. «А Виктор не рассказывал вам, что сегодня произошло в школе?» «Ей не расскажет? Слава богу, есть добрые люди. Позвонили». Мало вам, что мальчик под тумаками вырос, теперь его еще и в школе мордовать будут. Екатерина Николаевна, вас ввели в заблуждение. Собственно, не вашего сына учитель ударил, а наоборот. Виктор ударил преподавателя физики Лебедева. И правильно, нечего руки распускать. Какой же он учитель, если на ребенка замахивается? Я на съезд напишу. Не волнуйтесь, Лебедева и без ваших писем накажут. А вот за судьбу Виктора я беспокоюсь. Он ведь мальчик-то в принципе добрый, да и учиться мог бы неплохо. Женщина посмотрела на меня недоверчиво, удивленным взглядом, всхлипнула и сквозь слезы сказала. «Ведь вас тоже хвалит, когда с Викой по телефону говорит, а так ведь от него слова не услышишь, ничего родной матери не скажет. Отца он тоже не слушает. Может, и слушался, если бы тот языком ворочил. Одна надежда была на школу, поэтому и в девятый класс его уговаривала пойти».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 — Ага, договорились, — подтвердила Кирибеева, вытирая слезы. — А скажите, Екатерина Николаевна, кроме Вики, друзья у Виктора есть? — И школы ему только Гена Расходников звонит. Очень хороший мальчик, и родители у него замечательные. А сюда никто не ходит, отец всех гоняет. — А еще есть друзья или просто знакомые? — Есть. Тут во дворе компания, их у нас «бандой четырех» называют.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 На полках выстроились книги, единообразно обернутые программистскими распечатками и пронумерованные 532, 533, 534. Во избежание расхищения книжных фондов. Нет-нет, дети не берут, а вот дамы, Борис Евсеевич по-холостяцки улыбнулся, все время просят что-нибудь интересненькое почитать. Пойдемте на кухню, я заварю чай. О том, что котик активный холостяк, гроза студенток-практиканток «Я, конечно, знал. Посиделась солидный, прихрамывающий. Он брал лаской и внимание. Чашечка кофе в доме кино, где у него водились знакомые, серьезный разговор и долгие проницательные взгляды, несколько неторопливых услуг во время педагогической практики. И вот девушка, привыкшая к зарождению и осуществлению любви в стремительных современных ритмах, вдруг понимает, а ведь в старой классической музыке что-то есть». К сожалению, и расставался Борис Евсеевич в добрых давних традициях, с объяснениями, слезами, угрозами, короче, в муках. Одно такое прощание я как-то невольно застал в курзале. Студентка, именная стипендиатка, гордость курса, плакала у него на плече, а он гладил ее короткие, похожие на птичьи хохолок волосы и убеждал отеческим голосом, что жизнь длина, многообразна и неожиданна. О, если бы существовали точные методы химического анализа, позволяющие по составу слез восстановить самые печальные события. Я думаю, исследование в котиковского, буклированного пиджака перевернуло бы даже самые холодные, самые черствые души. Борис Евсеевич взял заварной чайник и со значением спросил, какие добавки я предпочитаю – мяту, чебрец, жасмин? Потом накрыл чайник специально для этого с ванкой, извинился и пошел заканчивать занятия с ребятами. Было слышно, как он проверяет ответы, объясняет ошибки, журит за бестолковость, дает домашнее задание. Наконец входная дверь хлопнула, и хозяин вернулся. «Несколько лет тому назад, Андрей Михайлович, — пояснил он, — Проверяя заварку, мы с вами разве что на балконе бы поместились. Столько страждущих было. А сейчас технические вузы — недобор. Да и вообще нынче от репетитора не квалификации требуют, а связи. Худо это. Очень худо. А ребята откуда? — спросил я. — Отовсюду. Я ведь 34 года в школе. У абитуриентов дети подросли. Внуков, правда, пока еще не было. Я, знаете, ничего кроме занятий не обещаю. И взаимным опылением не занимаюсь. «Не понял». И тогда котик, разливая коричневый чай в пиалы, начал объяснять. Есть, оказывается, и такой способ, очень простой и надежный. Допустим, вы учитель математики, и у вас имеется в классе непроходимый двоечник. Прибегают родители и умоляют, «Позанимайтесь с ним, ради бога, нам для своего ребенка ничего не жалко». Тогда вы возмущаетесь, мол, странное предложение, мол, жестоко карается. Родители ломают руки, а вы, разумеется, из сострадания начинаете вслух размышлять. Вообще-то есть у меня один знакомый преподаватель, на курсах повышения квалификации познакомились. Но не знаю, согласится ли. Папа, мама умоляют, вы ничего не обещаете, а потом звоните напарнику и говорите, «Старик, тут у меня для тебя один балбес нарисовался». А тот радостно отвечает, что у него для вас такой же подарочек имеется. Через месяц-другой оба балбеса начинают приносить отметки получше. Но, конечно, не настолько, чтобы отказаться от услуг репетитора. А родители млеют от счастья и надрываются, зарабатывая ребенку деньги на дорогу в страну знаний. Вот это и называется взаимным опылением. Но в репетиторстве как таковом, твердо закончил котик, ничего зазорного не вижу. Кстати, вам, словеснику, должно быть известно, что образ студента-репетитора один из самых распространенных в русской литературе. Даже Ленин занимался репетиторством. Правда, бесплатно. Но ведь, по идее, школа сама должна справляться с успеваемостью. О чем вы говорить? По идее? Картошку мы должны покупать в магазине, а носим с рынка. Как вам, кстати, работается? Когда от нас уйдете? Вы уверены, что я уйду? Уверен. «Школа — это вредная привычка, в которой со временем находишь удовольствие. Но вы втянуться попросту не успеете. Хотя ученики, я слышал, о вас неплохо отзываются. Опять-таки с литературным расследованием хорошо придумали. Подсказал кто-нибудь?» «Сам дошел». Борис Евсеевич поощрительно похлопал меня по руке. «Послушайте, Андрей Михайлович, незаслуженного, но послужившего родному просвещению работника». Зачем вам менять престижную профессию на наше безнадежное дело? Вы же видите, на какую высоту у нас учитель поставлен. Клара ведь правильно возмущалась. Иные родители считают учителей неудачниками, не нашедшими в жизни место получше. И детям своим внушают. Когда наш Фоменко купил дачку, в Рано анонимку направили. Откуда у директора школы деньги на это?» И правильно, простому учителю 10 лет нужно котлетами питаться и отпуск на балконе проводить, чтобы позволить себе недвижимость. Мы-то с вами еще перед классом можем поактерствовать, а родители только личным примером воспитывают. Если они долдонят не укради, а сами с работы тащат, ребенок таким же хапугой вырастает. Когда папаша нашего Киребеева луцует сынка и приговаривает «Я тебе, сволочь, подерусь», понятно, что парень... Вырастет с скуловоротом. Мы с вами наш педагогический авторитет холим, а дома дети слышат, что учителя злобные, невежественные, коварные существа. А разве таких нет? Вы умница? Конечно, есть. Гири, например, в серпентарии должна работать, а то змеи разбегутся. Если вы, Андрей Михайлович, решите остаться в школе, будут только рад. Конечно, хороших людей больше, чем плохих, но почему-то именно хороших всегда... «Не хватает. Особенно в школе. Вам никто не говорил, что вы умеете слушать?» «Говорили», — засмеялся я. «И еще хочу вас предостеречь, как человек, сам пострадавший от большого и нежного сердца. Определитесь с направлением главного удара. Буриданов-осел, к вашему сведению, не своей смертью умер. Пока он раздумывал между двумя стогами, его попросту гнус заел. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — отозвался себя краснее. «Замечательно. Теперь переходим к предмету нашей встречи. С Лебедевым все ясно, он в школе работать не будет, и это я понял давно. От Киребеева Станислав Юрьевич тоже избавится, и осуждать его за это не станем». «Не понял, как избавиться?» «Молча. Переведет в другую школу в обмен на такого же Шалопая. В начале года мы приняли парочку экземпляров из 381 -й. Теперь за ними должок. Возьмут, как миленькие». «Знаете, я обещал матери Кирибеева. Напрасно. Сразу чувствуется, что вы произрастали в эпоху повышенных обязательств. Подумайте лучше о классе. Не дай бог, ребята вообразят Кирибеева пострадавшим. Наплачетесь вы тогда с этим самым ложным товариществом. А родители? Телефонная сеть сегодня лопнет от перезвонов». Мужайтесь, Андрей Михайлович. А лучше всего не ввязывайтесь в эту историю. Если через месяц собираетесь уходить, лучше увольняйтесь сейчас. За фоменко не бойтесь, он перспективный товарищ отобьется. Я не очень путанно объясняюсь. Вообще-то путанно. Это потому что мыслю диалектически. Наш разговор был прерван музыкальным звонком. Вторая смена, объяснил Борис Евсеевич. Скоро вступительные экзамены, а репетитор источник знаний. В прихожей стояли модно прикинутые, как выражаются мои ученики, близнецы, брат и сестра. Две пары совершенно одинаковых туповатых глаз посмотрели на меня. Даже мудрая природа иногда ошибается, дублируя откровенно неудачные экземпляры. Домой я добирался нарочито медленно, задерживаясь у афиш, бесцельно заглядывая в магазины, присаживаясь на свежепокрашенные бульварные скамейки, в общем, не торопясь, возвращался в свое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 И кричит душа моя от боли, и молчит мой черный телефон.